Глава 11 Иркутская губерния. Территория артели Мельникова. Подземелье девятого уровня. Класс Ай. 10 мая 2046 «Сколько-сколько?» — переспросил я, глядя на тетку, всем своим видом смахивающую на жабу. Такая же толстая, пупырчатая и наглая. «Я же не требую ему ногу обратно пришить или первичный половой признак увеличить?» «Просто обработайте рану да перевяжите, как подобает, чтобы этот достопочтенный гражданин не приставился по пути в город». «Молодой человек!» — характерно визгливым голосом произнесла целительница. «Расценки не я устанавливаю. Есть жалобы? Пишите руководству». «Да. Ну, спасибо, хоть в спорт Лато не отправили». Я раздраженно поправил галстук и посмотрел в сторону Михаила, лежащего на каталке. Мужчина по-прежнему был без сознания, однако поддерживающие его проклятия вот-вот должны были слететь. После этого вновь откроется кровотечение, да и по поводу заражения у меня были весьма обоснованные опасения. А эта жаба очкастая, да простит меня Анна за подобные высказывания в сторону прекрасного пола, бедолагу лечить отказывается. Точнее не отказывается, просто денег требует немалых. За такую сумму в городской больнице вокруг Михаила уже не один, а три целителя хлопотали бы. Неудивительно, что отсюда либо на своих двоих выходят, либо вообще не возвращаются. Проще помереть, чем выбить слезу из этого крокодила. Вот, спустя небольшой молчаливой паузы, нарушаемой лишь стонами Михаила и пыхтением целительницы, я положил на стол листок, придавив его двумя купюрами по 500 рублей. «Что это?» — женщина-жаба с сомнением посмотрела на лежащую на столе бумажку. «Расписка. Как выберемся отсюда? Помимо этой суммы лично вам добавлю еще четыре такие же бумажки. При условии, что этот...» — я кивнул в сторону продолжавшего стонать мужчины — «доживет до города». «И еще две тысячи сверху, если по приезду в город его довезут до больницы и нормально устроят. У вас там наверняка есть коллеги». Целительница воровато огляделась, будто за ними кто-то мог наблюдать, хотя в домике с одной большой комнатой никого не было, а само строение не имело окон. «Это против правил!» Чуть смягчив тон, шепотом проквакала женщина, тем не менее кладя руку на бумажную башенку. «А если узнают, что я взяла деньги мимо кассы?» «Как? Я никому не скажу. Вы никому не скажете. Он? Тем более никому не расскажет». Начальство уже доложите, что просто наложили поддерживающее заклятие. На него как раз должно хватить тех яблок, что он принес с собой. Тех, что вы принесли, поправила меня целительница. Тех, что он добыл. А как добыча здесь оказалось, это уже дело десятое, жестко обрубил я женщину. Так что, мы договорились? Договорились, быстро взглянув на бумажку с записанным на ней номером телефона, И, спрятав ее вместе с купюрами в карман, произнесла женщина. «Но позвольте дать вам совет, молодой человек. Подземелье — это не те места, где ценятся добрые поступки». «Да», — я изобразил удивление на лице, что было весьма сложно, учитывая непрекращающийся из-за проклятия тик. «А вот по мне так совершенно без разницы, где и когда поступать правильно. Главное — оставаться человеком, а не бездушной скотиной» при этом пытаясь убедить других, что это нормальное состояние души. Целительница мгновенно скривилась, однако глаза опустила. Чем, собственно, уберегла себя от недельной чесотки, а меня от лишней траты энергии. Еще не до конца пропащий человек. Хоть и оставалось ей до края бездны совсем ничего, а там уже полная свобода падения. Так что дольше положенного в лазарете я задерживаться не стал. Лишь убедился, что целительница выполнила свою часть сделки, наложив на Михаила не просто слабенькую регенерацию, а целый комплект поддерживающих заклинаний. Конечно, учитывая ее низкий уровень мастерства, трудно было назвать это действо впечатляющим, но, по крайней мере, она не схалтурила и постаралась. После того, как попрощался с целительницей, вновь отправился к скупщику. Правда, в первый раз я у него был совсем недолго. Лишь сдал добычу Михаила, получив за нее сущие копейки, после чего понес мужчину в лазарет. Честно говоря, я рассчитывал, что принесенного хватит на лечение, а вышло вон оно как. Так что и сейчас я не особо радовался, глядя на то, как собранные мной яблоки перекочевывают в специальный ящик, стоящий рядом со скупщиком. Но буду откровенен, качество такое себе». Закончив пересчет плодов и их взвешивание, произнес мужчина в джинсовом комбинезоне и погасшей трубкой в зубах. «Небось, где-то рядом со входом собирал? Впрочем, для новичка это неудивительно. Если еще идти собираешься, пой дальше. Там плоды получше попадаются». Я, конечно, и так собирался уйти подальше. Ведь, глядя на карточку пропуск, которую мне вернул скупщик, а точнее на одинокий штампик с циферкой «1», «Я пока что даже стоимость экипировки не отбил». «Нет, конечно, если сдать железы, я уже вроде как вышел в плюс, но вот отдавать их я как раз не собирался». «Здесь перекусить есть где?» Убирая пропуск в карман пиджака и накидывая одну лямку рюкзака на плечо, поинтересовался я. «Тебе что тут, оздоровительный санаторий?» — хмыкнул мужчина, доставая трубку изо рта. «Из еды в подземелье только то, что принес с собой. Ну или яблоки». «Серьезно?» — я с подозрением посмотрел на уже не принадлежащие мне ядовито-зеленые плоды. «Ага. На вкус, правда, как пенопласт, особенно те, что рядом со входом попадаются. Однако чувство голода приглушают. Но приглушить ощущение голода я и сам проклятием могу. Это не так сложно. Проблема в другом. Энергия копится куда медленнее, чем я ее расходую». И дожидаться, пока резервуар или, как его нынче модно называют, магическое сердце заполнится, я могу до самого вечера. А вот с едой этот процесс шел бы куда быстрее. Что ж, попробуем перебиться тем, что поставляется от местных производителей, пробормотал я, выходя от скупщика. На крохотной улочке было пустынно, если не считать праздно шатающуюся охрану. Времени с момента начала смены прошло не так много и большая часть старателей еще не наполнила свои рюкзаки. Однако, судя по фразам, услышанным от скупщика и охранников, не пройдет и часа, как народ постепенно начнет стекаться к посту, чтобы сбыть первую партию трофеев и немного передохнуть. В чем я, собственно, и убедился, когда уже через пару переходов мне навстречу стали попадаться первые добытчики с раздутыми от трофеев рюкзаками. Судя по внешнему виду встречающихся на пути коллег, лишь редким счастливчикам удавалось избежать встречи с гусеницами. В основном же у большинства можно было заметить неумело наложенные повязки различной степени окровавленности, либо оружие, вымазанное в желтой субстанции, заменявшей монстром кровь. Так что на фоне бредущих мимо людей я в своем чистом костюмчике и туфлях основательно так выделялся. Наверняка, бедолага Мельников сегодня вечером будет теряться в догадках, кто же именно посетил его подземелье и поспешит навести справки о роде Серовых. Естественно, когда не обнаружит ничего необычного, начнет подозревать, что дело здесь неладное, чего изрядно запаникует. Может, даже пришлет кого в гости. Потом, когда ничего толком не узнает, начнет строить всяческие теории, главной из которых наверняка станет теория о внеплановой проверке под прикрытием члена захудалого рода, что, естественно, повлечет за собой попытки замести недоработки в плане организации работ до того, как артели предъявят за все выявленные недостатки. Так, глядишь, завтра, послезавтра наемные работяги несколько дней, а то и недель, пока Мельникова не отпустят, будут доставляться и увозиться в нормальном транспорте, а стоимость целительских услуг упадет в несколько раз. Понятно, что это продлится недолго, но пусть и мелочь, зато приятная. И фактически не требующая от меня каких-то материальных затрат. Кстати, о последних. Пройдя через несколько пещер и найдя, наконец, безлюдную, я уже привычно скинул рюкзак у стены, после чего отправился к ближайшему яблоку. Судя по их количеству, старатели сюда не добрались что, собственно, неудивительно, учитывая, что лесок не из маленьких, а сама пещера, как и ранее посещенная мной, находились на отшибе от основного пути, ведущего на следующий уровень подземелья. Быстро схватив плод, я ретировался к оставленным вещам, после чего сел рядом с рюкзаком. На всякий случай, потерев добычу рукавом, я с толикой сомнения поглядел на её зелёный бок, затем пожал плечами, и впился в яблоко зубами. «А ничего так? На пенопласт совершенно не похоже», мысленно отметил я, ощущая, как терпкая кислинка впивается в язык. «Может, мы со скобщиком разные пенопласты в детстве кусали?» Яблоко, на удивление, быстро кончилось, после чего я не поленился и, добравшись до ковра из омха, прикопал огрызок. «Глядишь, и деревце очередное взрастет». А пока занимался незапланированным садоводством, с удивлением обнаружил, что магическое сердце стало чуточку полнее. Конечно, это можно было списать на естественное восполнение, вот только я всю дорогу следил за ним и скорость заполнения вполне осознавал. А здесь какая-то кроха, непонятно откуда, но прилетела, хотя в принципе особо много вариантов не было. Здесь, либо за время нахождения в пещере и использования заклятий, я слегка подкачался, либо я с интересом посмотрел на очередной плод, валяющийся в нескольких метрах от меня. Собственно, почему бы и нет, негромко пробормотал я, молнией метнувшись до яблока и столь же быстро вернувшись обратно к вещам. Где-то за спиной раздался разочарованный рев гусеницы, проморгавший мой маневр, и шмякнувшись о землю просто так. Однако я на ее жалобы внимания не обратил, лишь пообещал вернуться чуть попозже и объяснить, в чем именно была ее ошибка. Очередное яблоко стремительно провалилось в бездонный желудок, и теперь я с полной уверенностью мог заявить, что в плодах имелась крупица маны. Совсем немного, но это определенно лучше, чем ничего». За время перекуса в пещере так никто и не появился, так что решил задержаться здесь, благо что и яблоки были в наличии, и гусеницы имелись. Собственно, последними и занялся в первую очередь. Деревья в этом лесочке располагались довольно плотно друг к другу, отчего гусеницы без каких-либо проблем перебирались с одного на другое, стремясь присоединиться к веселью на земле. Поначалу было даже весело. Только одного монстра прикончишь, как его место уже другой занимает. И даже ходить никуда не надо. Вот только со временем на месте одной твари стали возникать сразу две, а то и три. А это, между прочим, уже нечестно. У меня-то всего две руки. Так что к окончанию зачистки поляны я был мокрый, как мышь. У меня дергались уже оба глаза и заметно дрожали руки. И тем не менее я был доволен. Ведь помимо того, что хиленькое тельце Максимки пережило этот бой, став чуточку сильнее, над одной из гусениц после гибели вспыхнуло зеленое облачко, которое через несколько секунд обрело плотность и беззвучно упало на мох. Подхватить драгоценный кристалл в тот момент мне было недосуг. На меня как раз насели очередные монстры, однако место я запомнил. И едва очередь из желающих отведать молодого дворянского тела иссякла, Я молнией метнулся в том направлении, после чего, упав на колени, принялся шарить руками в мху. «Что ж, это интересно!» — негромко произнес я, несколько секунд разглядывая найденный кристалл. Был он совсем небольшой, размером с обычную ручку. Даже формы похож, вытянутый и тонкий. Имел несколько граней. Один конец был острым, а другой плоским. Убедившись, что это действительно один из тех кристаллов, о которых упоминал инструктор, я убрал его в карман брюк. После чего, подхватив пару яблок, направился в сторону валяющегося рюкзака. Несмотря на усталость, нужно было вскрыть и достать железы до того, как какой-нибудь случайный старатель, а то и несколько, заглянет в эту пещеру. Люди по большей части своей добрые, пока им жажда наживы глаза не застилает. Зачищенный мною лесок для некоторых работяг мог показаться клондайком, а уставший парень не такой уж и значительной преградой на пути к богатству. Правда, пока шел, на ходу грызя яблоко, мысли в голове крутились вокруг находки. «Кристалл, как и яблоки, я был обязан сдать скупщику, и, естественно, тот заберет у меня по бросовой цене. А учитывая, что кристалл далеко не самый крупный, это выйдут сущие копейки». Конечно, в разы больше, чем я получу за все добытые яблоки вместе взятые, но все же. Прикончив одно яблоко, я зажал зубами второе и присел перед рюкзаком, доставая из него нож для разделки туш. Искривленное короткое лезвие идеально подходило для вспарывания толстых шкур и при этом минимизировало риск повреждения желез. Наверное, единственная нормальная вещь из всех тех, что выдавала в пользование артель. Он даже в руке более или менее лежал. Достав нож, убрал кристалл в один из кармашков рюкзака, после чего направился к мертвым тушам гусениц, попутно размышляя, что же делать с кристаллом. Из-за его происхождения, а судя по зеленому цвету, этот крохотный комочек концентрированной энергии принадлежал к стихии жизни. Для меня по понятным причинам совершенно неподходящий. Даже «поглоти я кристалл полностью», его энергия попросту будет отторгнута моим сердцем. Причем с такой скоростью, что я ее даже на что-нибудь полезное пустить не успею. А вот какой-нибудь слабенький одаренный с предрасположенностью к магии жизни сердечко свое на несколько сотых процентов бы укрепил, впитав хранящуюся в кристалле энергию. Собственно, в нынешнее время так все магии совершенствовались, поглощая кристаллы, добытые в подземельях. Это в мое время такой ерунды не было, и приходилось по старинке, через долгие медитации, укреплять источник, формировать энергетические каналы постоянной практикой и заниматься прочей ерундой. Сейчас же все стало куда проще. Хочешь стать сильнее? Сожри несколько редких и дорогих камней, и твой потенциал возрастет. Правда, возникает вопрос в компетенции подобных магов, так как размер источника... Это еще не главное. Им еще нужно уметь пользоваться. Впрочем, отказываться от поглощения кристаллов в будущем я не собирался. Главное найти подземелье с подходящим типом монстров, склонных к магии проклятий, и уже их начать допрашивать по поводу владения кристаллами. Хм, а это мысль. Засунув руку в очередную гусеницу, я ухватился за раздутые железы. Раз кристалл сформировался после смерти монстра, значит в нем был переизбыток энергии жизни. И пусть с других кристаллы не падали, это не значит, что энергии в них не было. Просто, скорее всего, ее было недостаточно для воплощения. Закинув очередные потроха в рюкзак, я огляделся, после чего посмотрел на вымазанный в желтой жиже нож. Затем прислушался к внутренним ощущениям. После десятка яблок в животе была неприятная тяжесть, однако их нейтральная энергия, еще не успевшая приобрести какой-нибудь оттенок, слегка наполнила мое сердце, так что, по идее, на задумку сил мне должно было хватить. Главное, чтобы это было не зря. Повертев головой и прислушавшись, убедился, что никто, ни люди, ни монстры, не спешат засвидетельствовать мне свое почтение». Но это точно будет интересно. Зажав в одной руке рукоять ножа, другой начал водить над лезвием, вливая в него большую часть энергии из источника. Металл первое время сопротивлялся настоящему проклятию, накладываемому без соблюдения баланса. Однако мне хватило воли продавить неожиданно упрямую железяку. Правда, вспотел я после этого ритуала еще больше, чем при сражении с гусеницами. Зато теперь нож добытчика стал настоящей проклятой вещью. Даже его изогнутое лезвие слегка сменило форму, вытянувшись и приобретя волнистые изгибы. Но внешние изменения были не главными. Теперь нож при контакте с живым и не очень существом должен был создавать канал, через который накопленная энергия перетекала бы в меня. При этом наложенное проклятие еще и оскверняло ее, позволяя моему сердцу усваивать полученную ману. Правда, все это в теории, так как иссушение я в последний раз использовал очень давно и совершенно для других целей. Однако порой приходится работать с тем, что есть. Проклятый нож, как и раньше, с легкостью вошел в ближайшую гусеницу, и я мгновенно ощутил жжение в правой руке. Но оно так и должно быть. Канал работает в обе стороны. Добавив энергии в проклятие, заставил ману течь лишь в свою сторону и ощутил, как ее крохи с приятным привкусом устремились по энергетическим каналам, направляясь к моему второму сердцу. Одновременно с этим вены на руке вздулись, на мгновение став почти черными. Однако этот побочный эффект быстро сошел на нет. стоило мне только поглотить накопленную гусеницей энергию полностью. К сожалению, добытой маны оказалась на порядок меньше той, что мне пришлось затратить на управление каналом. Тем не менее, я не слишком расстроился. Скорее всего, низкое КПД было вызвано тем, что основная часть энергии рассеялась при смерти монстра. А это означает, что мне всего-то и надо, что пырнуть тварь ножом одновременно со смертельным ударом, нанесенным рапирой. В общем, проще простого. Главное не зевать. После успешно проведенного эксперимента я быстро вскрыл и достал из остальных гусениц железы. Затем собрал валяющиеся яблоки и отправился к шлюзовой пещере сдавать очередную порцию добычи. При этом на обратном пути размышляя, а не взять ли мне еще один рюкзак, чтобы не мотаться туда-сюда так часто. А то столько времени уходит на эту утомительную беготню. Ведь хочется выйти из подземелья не только с добычей, но еще и при деньгах. Хоть каких-нибудь.